Глава 4. Олеся Ты где? Раздается в трубке претензионный голос матери: Ни приветствия, ни дежурного вопроса: как дела, ни внучкой не поинтересуется. Хотя, о чем это я? Анютка с момента рождения не была интересна родной бабушке. Она видела ее всего два раза за год с небольшим. Но в кои-то веке моя мама. Позвонила мне сама, вне графика наших созвонов. Не к добру это. «А что?» Осторожно интересуюсь, поглядывая украдкой на Дана. «Он вроде бы занят дорогой, но нет-нет кидает на меня любопытные взгляды». «А то!» — рявкает мать, заставляя меня подпрыгнуть на месте. «Почему я узнаю все от третьих лиц?» «Почему, когда я приезжаю в город к дочери, выясняется, что она больше не живет с мужем?» Мысли в голове вьются клубком, устраивая хаос в голове. Мама не только позвонила, но и приехала в город. «Зачем?» — что сказал ей Лёня. «А еще робко стучится надежда. Может, хоть в этот раз она меня защитит. Может, звонит узнать, как так вышло и почему мы с Анюткой скитаемся по чужим квартирам». Но и на этот раз ее безжалостно топчут кирзовым сапогом. «Почему мне приходится краснеть за тебя и выслушивать от твоей свекрови, что ты шлюха?» «Мама, что ты несешь? Зажмуриваюсь и до боли впиваюсь пальцами в бедро, чтобы не разреветься. «При чем тут она?» «При том! Где ты? Я сейчас подъеду, нам надо поговорить». Страх волной прокатывается по телу. Сковывает, заставляет задыхаться. Мама хочет увидеться. Зачем? «Я сейчас еду домой. Нужно уложить Анютку спать. Давай встретимся через час». «Адрес, Олеся. У меня нет времени ждать еще целый час. Говори, я уже вызываю такси». Тяжело вздыхаю и перевожу взгляд в окно на мелькающий пейзаж. Меньше всего я хочу, чтобы мама познакомилась с Даном. Я не выдержу этого позора. Но моя мать танк, ей плевать на мнение и желания других. Кафе «Оазис». Улица Добровольского, 16, квартира 232. Неожиданно громко произносит Дан, и я в шоке поворачиваюсь к нему. Хлопаю глазами и не слышу, что мама говорит. Через несколько секунд в ухо уже несутся короткие гудки. Пока я открываю и закрываю рот, как выброшенная на берег рыба, и пытаюсь понять мотивы поступка Дана, Он с коротким смешком поясняет. «Это адрес нашей квартиры, если ты забыла». «Я не забыла просто. Лисёнок, не гоже маму держать за порогом, тем более встречаться в кафе. Я подумал, что ты застеснялась приглашать ее в наш...» Он мягко выделил это слово голосом. «Дом. И сделал это за тебя». «Ох, Дан, милый, ты просто не знаком с моей мамой». К счастью для тебя. Раз уж мне суждено познакомиться с будущей тещей, то зачем оттягивать неизбежное? Дан подмигивает мне и переплетает наши пальцы, а я заливаюсь краской, настолько волнуюсь, что пропускаю мимо ушей его последние слова. Мне же мандаринку надо укладывать. Дан бросает короткий взгляд в зеркало заднего вида и коротко усмехается. Она уже почти не моргает. Спит одним глазом. Кажется, я и сам справлюсь с этой задачей. Тем более ты будешь рядом, подстрахуешь, если что. Все хорошо будет, Лисён. Ох, мне бы твоя уверенность, Дан. Мы с мамой приезжаем практически одновременно. Дан несет мандаринку на руках в комнату, когда раздается звонок домофона. Я как можно скорее нажимаю кнопку, чтобы громкая требовательная трель не разбудила почти спящую дочь. Мама входит в квартиру с гордо поднятой головой и осматривается по сторонам, а окидывает меня пренебрежительным взглядом, молча следует за мной на кухню. «Поменяла одного мужика на того, что богаче?» «В принципе, от тебя было ожидаемо», — хмыкает мама, когда я ставлю перед ней кружку с чаем. «Прекрати, мам». «А что прекратить?» Мама повышает голос и смотрит на меня из-под лобья. Вся ее прошлая обида на меня, весь гнев, грозятся обрушиться на мою голову. «Говорить правду?» «Ты только и делаешь, что ломаешь жизни. Сначала мне, потом Лёне». «Что ты несешь? Устала, со стоном выдыхаю, пряча лицо в ладони. «Чтобы ты знала, Лёня сам выгнал меня, по надуманной им причине, чтобы спокойно жить со своей любовницей». У твоей свекрови другая версия. Причем тут мама Леней? И почему ты общалась с ней? Ты зачем вообще приехала? Еще и без предупреждения. Мама помешивает ложечкой чай, намеренно затягивая паузу. Играет на моих нервах. После событий из прошлого это ее любимое занятие. Своеобразная месть за то, что я разрушила ее жизнь. Твой муж в больнице, а законная жена даже и не в курсе. И он, и свекровь пытались тебе дозвониться, но куда там? Вот и связались со мной. Ты бы хоть навестила его, дочь? Перед людьми стыдно?» И меня срывает. Фраза, брошенная небрежно, начисто сметает остатки разума и здравого смысла. «Стыдно?» Вскакиваю на ноги и упираюсь ладонями в стол. Тяжело дышу, выплевывая каждое слово. «Перед кем стыдно? Перед ними?» кто унижал меня при любой возможности, кто поднимал руку, кто ни во что меня не ставил, а теперь, когда оказался на больничной койке, вдруг вспомнил о жене, которую выгнал на улицу с маленьким ребенком на руках, еще и все деньги забрал. Наши с дочерью деньги, между прочим. Это перед ними тебе стыдно? «Ты всегда была не к месту гордой», — кривится мама, пропустив все слова мимо ушей. «А еще большой выдумщицы Это мы уже проходили». «Ну, конечно». Оседаю обратно. От безразличия и холодности родной матери силы разом покидают меня. В глазах печет, и я запрокидываю голову к потолку, чтобы не показать ей свою слабость. Не поймет, не оценит. Я — сирота, несмотря на то, что женщина, которая меня родила, сидит напротив. Я умерла для нее шесть лет назад, и с тех пор горю в котле ее ненависти. Ты веришь кому угодно, но не мне. И тогда тоже поверила своему мужу, а не родной дочери. Воспоминания накатывают удушливой волной. И я все же всхлипываю. Смотрю в равнодушные глаза матери, и отчаяние душит меня. Сколько мой муж обещал тебе заплатить, мам? За сколько ты продалась в этот раз? Ах ты! Мама вскакивает со своего места, замахивается. Я зажмуриваюсь и ожидаю удара, но его не следует. Осторожно распахиваю сначала один глаз, потом второй. Дан грозной скалой нависает над мамой и до покраснения сжимает ее руку. Мужчина взглядом испепеляет мать, а она как-то разом вся сдувается и испуганно хлопает ресницами, распахнув рот от удивления. Дан в ярости. Его злость грозовым облаком повисает в воздухе так, что она становится осязаемой. Даже мне становится неуютно. Даже не вздумайте. Выплевывает он каждое слово, как яд. Никто не смеет поднимать руку на мою женщину, даже ее собственная мать. Дан бросает на меня короткий взгляд, и я успеваю прочесть в его глазах, прямо сейчас он способен на убийство».